Глава восьмая Здание центра оказалось на сто процентов инопланетным и технологически навороченным. Жидкокристаллополимерные эскалаторы, нанохрустальные полы, лампы естественного света, умные двери и множество андроидов, одетых в разную униформу, расставленных в качестве справочных бюро на развязках – Людей в центре в этот час оказалось мало. «На занятиях все, кто есть», — пояснила Таисия. Мы поднялись под крышу и вошли в просторную комнату. Таисия привела нас в свой кабинет. А вот он оказался на сто процентов земным и как будто перенесённым из прошлого. Деревянный письменный стол, полочки с бумажными книгами, статуэтки, вазочки, настоящие картины диван с велюровой обшивкой, ковёр на полу и много цветов в горшках. Но самое поразительное — среди них алоэ и лимон. «Мама покупает все земные вещи из прошлого, которые находит», — доверительно сообщил Платон, не оставляя уже никаких сомнений в том, что Таисия — его мать. «Вы интересуетесь прошлым Земли?» «Скорее всего, любит историю и привела эту любовь к сыну» а центр открылась, чтобы иметь доступ к вещам и знаниям людей из прошлого. Но вообще удивительно, конечно, что у человеческой женщины может родиться ребёнок-даурянец. муж у неё точно дар. Раман Хазаш — явно неземное имя. Скорее ностальгирую. Мы же тоже переселенцы. Из 2021 года. А ты из какого? Вот тут я резко закончила рассматривать кабинет, уставилась на таисию и опустилась на деревянный стул, так кстати оказавшийся рядом он скрипнул вызвав в душе радость от встречи с привычным и родным звуком, и мысли мои окончательно пришли в смятение. я из две тысячи двадцать второго прошептала а кто вы нет то не сходится проигнорировала таисия мои вопросы и посмотрела на сына с нежностью. Поля, школу уже окончила, когда ты родился. Но совпадение всё равно впечатляет. Поверить не могу. У меня слуховые галлюцинации. Точно. Они, наверное, мне вкололи какой-то препарат и уже прокачивают. Незаметно ущипнула себя за бедро. Боль оказалась настоящей и неприятной. Синяк будет. Платон сел на диван, а его мать в кресло. Кажется, мне сейчас всё объяснят. Я родился на земле. Начал с сенсации глава миротворцев. И жил там с мамой до пяти лет. Мои биологические родители, даурианцы прибыли из будущего. Это был эксперимент, не совсем удачный, но это неважно. Сейчас у нас о другом речь. Мам, Полина изъявила желание работать на миротворцев. Сказала, что если я её не возьму к себе, пойдёт проситься к силовикам коалиции. Я решил, что лучше уж у меня, чем у них». Таисия похлопала на меня красивыми глазами в полном недоумении. Как будто узнала, что я вместо расслабляющего массажа лица выбрала купание в бассейне с голодными крокодилами. «Да, Ара сказал, что привезут работников театра. Я думала, что ты, Полина, актриса, и хотела бы развиваться в этом направлении». «Да, да, так и есть, блин-блинский, язык мой, враг мой». «Вечно впереди меня бежит». Тяжко вздохнула и сделала жалобное лицо, типа «увы и ах, но страсть, как люблю всех спасать». Всё дело в том, что у Полины накопилось чувство вины, и она решила очистить совесть службой на благо мира. «Я понимаю, конечно, и это такой мужественный шаг. Сынок, надеюсь, ты присмотришь за полей. В твоём центре подготовки порой царят суровые нравы, Таисия осуждающе покачала головой. «Да чтоб меня! Ну что, стоило помолчать и сначала всё выяснить! Вот и как теперь сказать, что я передумала? Суть в том, что Платон искренне поверил моему желанию, а Таисия, сразу видно, никогда в словах сына не сомневается. И как я могу выставить себя хитрой и изворотливой лгуньей в глазах этой порядочной семьи?» «Не волнуйся, мам, конечно, присмотрю». «А пока Полина останется у тебя. Скоро должны привезти её коллег», — Платон посмотрел на свой браслет. «И явятся спецы из КСБ для уточнения данных. Пару дней, пока они не улетят, Полина поживёт у тебя». «Понимаю», — серьёзно кивнула Таисия. «Я тоже понимала. Это для моей безопасности». «А потом я её заберу». На этом глава миротворцев встал, поцеловал мать в щёку Мне только улыбнулся и покинул кабинет. «Полина, а пойдём? Я покажу тебе наш центр и расскажу, чем мы в нём занимаемся», предложила Таисия, а в глазах её лучилось желание меня переубедить делать глупости. «А меня и переубеждать не надо, я бы с радостью. Только как сказать, что я считала вашу организацию террористической и буквально шантажом вынудила вашего сына взять меня под крыло? Нет, не смогу я так» мне слишком стыдно перед Платоном будет». «С радостью на всё посмотрю», — ответила я, поднимаясь со стула. «Ладно, не буду расстраиваться раньше времени. Может, в этом Центре подготовки миротворцев меня признают негодной к службе и в Центр помощи вернут. Надо же, какая судьба, коварная дама! Заставила меня мечтать о том, чего я ещё вчера боялась. Экскурсию...» Тейсия начала с того, что подвела меня к внутреннему балкону. С него просматривались все пять этажей, расположенных ниже. «Когда мы с Ра изгнали из с и получили право голоса на Совете Коалиции, мы затребовали Феникс и всех его жителей, бывших осколков, под свою юрисдикцию. Это было почти сорок лет назад. Вы тоже были осколками» перебила я женщину, которой, как оказалось, даже не сорок, а намного больше. «О нет, нас просто столкнула судьба, но это не важно. Важно то, что на Фениксе и до меня собирались переселенцы, которым в будущем не повезло. Просто их бывший правитель добивался правды своеобразными методами, но он покинул этот мир, и мы с мужем решили, что должны подхватить его знамя, только действовать официально». Так мы создали этот центр. С тех пор смогли помочь многим людям с разных планет и времён. Как ты понимаешь, это сделало нашу организацию очень влиятельной, а наши связи... Они опутывают паутиной всю коалицию, так как переселенцы, прошедшие через Феникс, занимают сейчас такие посты, что многим исконным жителям этого времени и не снилось. Рекламная речь Таисии производила должное впечатление, но и немного настораживала. Она будто все, кто меня вербовала или в мафию, а я больше не хотела быть кому-то обязанной. То есть ваши выпускники каким-то образом продвигают интересы Феникса, когда покидают центр? Я спросила прямо. Таисия рассмеялась, и её приятный смех звенел, как колокольчики. «Если только по своей инициативе», Не стала она прикидываться, что не поняла, о чём я. «Мы, как альмаматер из нашего с тобой времени поля, дали путёвку в жизнь, а дальше выпускник сам решает забыть нас или с благодарностью помнить. Но я тебе это всё к чему говорила. У меня есть выпускники на Вести Скай, которые очень хорошо устроились и много чего добились». Я подумала, что твои коллеги захотят перебраться в центр киноиндустрии и театров. Я бы могла за них походатайствовать. С тобой всё понятно, хотя я удивилась, если честно. Но, может, у вас в театре есть те, кто захочет воспользоваться моим предложением? Как думаешь? Или все решат искупать вину общественными работами? Мне хотелось завизжать, а потом раздобыть установку по перемещению во времени и перенестись на несколько дней назад. В тот миг, когда я ещё не изобразила из себя суперсознательную бой-бабу, я наверняка тогда из образа непорочной воительницы не вышла. Я думаю, многие с радостью воспользуются такой возможностью. Но везут больше сорока человек. Вы сможете помочь им всем? Конечно. «Сейчас, когда переселение под запретом, у меня осталось совсем мало подопечных. Когда-то центр вмещал до ста человек одновременно, а на сегодня у нас всего пятеро подопечных. Конечно, мы устроим всех до одного, даже не сомневайся». «Да я не то чтобы сомневалась, я больше пыталась хоть к чему-то придраться, чтобы не было так мучительно больно от потерянных возможностей» но не находилось ничего, примеряющего меня с действительностью. Разве что Платон Хазааш — яркая личность, харизматичный и загадочный мужчина. Находиться с ним рядом может быть очень увлекательно. Интересно, а он женат? Я очень этому рада, нашла в себе силы порадоваться за друзей по несчастью и быть хоть с честной. Но хочу вас предупредить. Не все наши будут рады оказаться в центре помощи переселенцам. Во-первых, многие жили весьма неплохо и преступлений не совершали. А во-вторых, нас пугали фениксом, говорили о насильственных прокачках и разжижении мозгов. Тая посмотрела на меня с удивлением и побарабанила красивыми на наманикюренными пальчиками по нанохрустальным перилам балкона. Масштаб Ингинского беспредела впечатляет я думала что обезопасила наш центр от подобных слухов еще лет пятнадцать назад какая же тварь посмела пойти со мной на конфликт прекрасная женщина которая еще минуту назад казалась мне милой соотечественницей в миг превратилась в грозную правительницу целой планеты она говорила с такой уверенностью в своей силе что я невольно поверила что она эта сила у обычной переселенки земного происхождения из двадцать первого века Действительно есть. Мне захотелось тоже обрести хоть капельку её уверенности в себе. К сожалению, я не знаю. Я жила до недавнего времени как под колпаком. Это был риторический вопрос, Полина. Превратившись опять в приятную молодую женщину, сказала Таисия с улыбкой. Не бери в голову, я разберусь. Пойдём, я покажу тебе наши кабинеты и расскажу, что в них делают. Ты тогда полностью избавишься от сомнений. Таисия взяла меня под руку и повела к эскалатору, а миленькая девушка-андроид, которая появилась неизвестно когда и откуда, засеменила рядом. «Самая лучшая хозяйка из всех возможных хозяек, услада сердца андроидов». «Так, это кто сделал, Пенни?» «Муж твой, величайший из правителей, дар рам Хазаш приказал поменять настройки всем андроидам, чтобы научить сыновей ваших умнейших». «Сиамна» и «Руамна» вежливости и почтению на нашем примере. «Не обращай внимания, Полина, у нас бывает. Так что там у тебя, Пенни? Только давай коротко». Пришел сигнал о том, что новые подопечные прибудут в центр в течение часа, объявить общий сбор сотрудников, вызвать медицинскую помощь от Дара лихрана силовиков от Дарова Ахаша. Я понимала, что Пенни задает вопросы согласно установленным программам. Сорок человек прибыли не добровольно, а по принуждению, значит, надо подстраховаться. Но волей неволей опять вспомнились страшилки про насильственные прокачки и промывку мозгов. Бросила на Таисию косой взгляд. Она была невозмутима и спокойна. Не нужно, Пенни. Мы пока предоставляем гостям жилье и решать, кому нужна наша помощь, а кому нет, только им. А для сотрудников коалиционной безопасности номера приготовили? «Разумеется, о лучшая хо!» «Там, где я сказала?» «Разумеется, лу...» «Всё, свободно. Скажи в столовой, пусть начинают готовить». Андроид улетучилась, а мы спустились на нижний этаж. «Занятная у вас помощница?» «У тебя, Полина». Мы ведь с тобой почти ровесницы. Ты какого года рождения? Девяносто седьмого. А я девяносто первого. Так что, тая меня называй. Ну, если рассуждать таким образом, то дар Платон Хазаш вообще для меня пацан. Хмыкнула про себя. На малыша глава миротворцев совсем не тянул, но спорить с его матерью я не стала. На ты так на ты. Хорошо. Как я поняла, мы будем жить в центре вместе со следственной группой коалиции? Да, так вышло, что у нас нет гостиниц, потому что нет праздных туристов. Мы не пускаем на планету чужаков без нужды. У нас бывают подопечные центра, студенты, академии и рекруты миротворцев. Вот для них мы и организовали жильё. Студенческие общежития, казармы, номера для жертв переселения. На слове «казармы» стало тоскливо. Кое-кто, очень торопливый, скоро поселится там, а не, как остальные, в номере. Собственно, первый этаж у нас как раз и отдан под гостиницу, столовую и информационный центр. Тейсия обвела рукой холл, разделённый эскалаторами на две части. У андроидов в любое время можно будет попросить что угодно и задать любые вопросы. «Вас мы поселим в правом крыле, а сотрудников КСБ — в левом. Общение будет проходить в присутствии нашего юриста, психолога и меня. Так что не переживайте, никто вам ничего плохого не сделает и к нежелательным действиям не принудит». «Это очень радует. А могут?» «Думаю, они бы с радостью». «Но не будем о плохом». Предлагаю посмотреть мой любимый реабилитационный этаж. Там есть всё, что нужно для счастья. Релаксаторы, сауны, соляные пещеры, хамамы, два бассейна, массажные кабинки, фитобочка, обёртывание, душ-шарко, гидромассаж и много-много всяких приятностей со всех планет и времён. Боже, я попала в рай. И кто-то умный будет в нём жить долго-долго, а кто-то глупый, пару дней, пока не улетят следователи. Хотелось себя отпинать и на втором этаже, и на третьем. Там находились классы для обучения востребованным специальностям. И на четвёртом там принимали специалисты, юристы, психологи. И да, медики, которые занимались прокачками. Но только по желанию и показаниям. На пятом этаже, где располагался кабинет Таисии и залы для самосовершенствования, Тоже злость на себя не пропала. Мы делаем упор на развитие собственных каналов и наращивание внутренней энергии, а не на искусственное совершенствование. Даем базовые знания энергетически продвинутых раз. В основном, конечно, используем даурианские практики, но не брезгуем и другими нам известными. Так что подумай, Тая, еще раз. Ты красивая, талантливая девушка. «Нужно ли тебе идти в боевики?» «Да сто процентов не нужно, только поздно пить боржоми». «Хочу сделать что-то полезное, и тогда со спокойной совестью продолжу развлекать народ», уныло выдавила я из себя правильные слова. «В любом случае двери центра для тебя всегда открыты, и помощь моя обеспечена». «Добрейшая из всех существующих хозяек хозяйка!» Пенни опять подкралась незаметно, и Таисия, поморщившись, пробормотала что-то типа «Ладно, теперь моя очередь. Прибыл флайер агентов КСБ!» «Спасибо, Пенни. Разместите гостей, познакомьте с нашим распорядком дня и правилами, а затем поинтересуйтесь пожеланиями. Скажите, что Дар Рамн и Дар там встретятся с ними через час». «Ваше слово — закон для Пенни и всех андроидов Феникса, наидобрейшая хозяйка!» — отрапортовала андроид, и стримглав умчалась выполнять. Когда я только познакомилась с Пенни, на Фениксе всех андроидов тогда звали Пенни, она не умела произносить слова длиннее пяти букв. Глядя ей вслед, с улыбкой сказала Тая. Понять её было непросто. Но потом наши технари обучили роботов языкам, и с тех пор иногда развлекаются. А я теперь даже не знаю, что хуже. «Ну, это мило», — оценила я близость правителей и технарей, напоминает домашнее потронивание. «Что-то в этом духе, да. Ну что ж, Поля, Тони проводит тебя в твой номер», — не успела правительница Феникса договорить, как к нам подскочил отделившийся от стены андроид-мужчина. «А я вынуждена тебя на время оставить», «Мне нужно переговорить с мужем перед встречей с чужими силовиками». Я поблагодарила и отправилась за Тони. Робот повёз меня на первый этаж на лифте, который останавливался прямо у входа в жилое крыло, но я всё равно успела заметить компанию людей разных рас в чёрной форме с красной отделкой, суровыми лицами, военной выправкой и с аурой силы. Особенно ощутимо её источал здоровенный эммонианин, который вперил в меня острый, как кинжал, взгляд перед тем, как я скрылась за дверью. Эти жутковатые на вид инопланетяне часто занимали руководящие посты в силовых структурах коалиции. Говорят, потому что никогда не нарушают клятв и не ведают жалости. Я, наверное, в сотый раз за день порадовалась тому, что нахожусь под защитой Центра помощи переселенцам, хоть и временно.